Глава 13. Кафе вчера засиделись до закрытия. Да и после него тоже прихватились часок времени. Выгонять нас не спешили. Зато с утра вскакивать не нужно было, так что к правлению я пришел к полудню, созвонившись с Николаевичем и затем с Валерием Ишутихиным. Насте осталось загорать на веранде, окончательно укрепив меня в мысли, что нужно строить свой бассейн, пусть и небольшой. Проект я уже прикидывал, ничего сложного с поправкой на те материалы, которые тут доступны. Вот выходные, подготовкой и займусь, пожалуй. Четыре на шесть где-нибудь вполне достаточно. Да и живую изгородь пора начинать высаживать понемногу, а то как-то пластиковый штакетничек жидковато смотрится, и никакой приватности их с ним. А забор в перспективе еще из блоков выложить, но это совсем после всего. И вот весь в таких полезных и хозяйственных мыслях я дошел до правления. Утренняя суетатом закончилась, все разъехались по своим делам, так что Николаич сидел в кабинете, пока в компании одного шутихина, и они гоняли чаи. Наливая себя сам, Николаич показал на столик у стены с электрическим чайником и кучкой чашек. «Спасибо, я три кофе с утра уже принял, так что воздержусь. Я уселся за стол. Валерия пока нет? Идёт уже, сейчас будет». И точно, командир зашёл тедом через пару минут. Вот он от чая не отказался. «Для начала поздравлю», — обратился председатель ко мне. «План твой удачным оказался. Будем надеяться, что снова хавики не скоро сунутся. Так что ещё и премии поощрим». «Небольшой», — добавил он со смешкой. «Давайте теперь по побережью поговорим. Дорога туда есть, так?» «Так», — кивнул я. «Проехали. Чуть доделать, и вообще нормально будет. Направим грейдер, пусть ровняет. В перспективе будем на процессор договариваться, чтобы шоссе протянул. И надо сразу начинать место осваивать» будет филиалом кибуца». «Есть другая идея», — сказал я. «Договариваться со всеми заинтересованными». «А кто ещё заинтересован?» Николаич посмотрел на меня. «Итальянцы и испанцы точно будут». И, перехватив его удивлённый взгляд, я развил теорию. «Сейчас всё на карте покажу. Только надо будет ещё кое-что сделать». Минут за десять, поглядывая в планшет, куда я за время экспедиции накидал заметок, я изложил свою идею. С реактором морскими путями, короткой дорогой в цитадель и так далее. Всё как говорил. И все задумались, а Николаевич так глубже всех. Потом он первым нарушил молчание. Мысль хорошая, глубокая, на перспективу. Только вот реактор-то найдёте. И опять важно, чтобы его цитадель не изъяла на дорожный процессор. Они им тоже край нужны. Реакторы есть двух типов, насколько я понимаю, возразил я, опираясь на то, что мне Федька рассказывал. «Самый малый, что идёт на процессор и побольше, тот чисто на коммуналку всегда работал. Вот такое и надо искать. А если найдём маленький, то передадим цитадели в обмен на шоссе для нас». «У, хорошо», – кивнул он. «А как искать, предполагаешь?» «Я бы сперва на этом острове поискал», – сказал я, показывая на Сицилию. «Не может быть, чтобы там городов не было раньше. А вот мародёры туда не катаются». «Почему?» «Потому что на карту уже что-то нанесли бы». «Логично», — согласился Шутихин. «Если кто и был там, то по-тихому». «Вот-вот». «Ну вот ты нашёл его. Что дальше делать будем?» «Вывозить как? Он за двенадцать тонн весит. Покупать баржу. На баржу перекидывать на остров грузовик. Придумать, как перегрузить. Реактор баржей до места, а там под него площадку. Он же перевозки безопасный, так?» «Да, они тут беспроблемные, иначе в каждом районе их бы не ставили», — сказал Валерий. «Если мы такой найдем, то под него можно любые деньги тратить. Все равно отобьется», — добавил я. «Это всем активом актив. Даже кредит просить можно у цитадели. Они же под развитие дают, так?» «Все верно, дают», — Николаевич задумчиво почесал затылок. «Это если найдете». «А если не найдем, то потерь немного. Несколько дозарядок батареи и все». Один грузовик за месяц больше выкатает. «Коптер нужен, так?» спросил он. «Конечно. Так мы там за день можем всё разведать. Из коптера я бы и искал. Бойлерные и реакторные по одному проекту построены, так ведь?» «Ну да, вроде бы», ответил за всех Шутихин. «Мне Мальцев рассказал. Он этот вопрос прозванивал уже. Правда, не на острове». «А может, в других городах поискать?» спросил Николаевич. Куда с добраться можно? В ближних кто только не шарится. А из дальних тащить трудней. Если заметят, что вывозим реактор, туда все хавики всем табором прискачут. Война будет. Лучше на острове начать искать. Согласен, вступился за идеей Валерий. Там можно тихо всё сделать. Мародёры везде сами по себе. Частная инициатива. Тех же копчеров у них нет. Если возьмёмся за дело организованно, то у нас будет большая фора. Что конкретно нужно? «Добро на использование коптера, отрядить мою группу под это дело, раз пока хавиков особо не ждем. И я бы еще защитные костюмчики заказал». Мальцев сказал, что могут сделать в цитадели. «Лишнее это», — сразу ответил Валерий. «Здесь что-нибудь придумаем. Не надо внимания привлекать. Идея есть?» «Почти. Проект есть». «Все верно. Тут организуем», — сказал Николаевич. «У нас один парень проект полимерной кольчуги предлагал. С ним поговорите». Никому не нужно было, а вот теперь глянь, как повернулась. Это кто? Валерий повернулся к нему. Лёша Максименко. В ремонтном работает. Я предупрежу. Ладно, даю добро на разведку, а дальше по результату разведки будем договариваться. Валерий прикатил в на кваде, так что мы не сходили, а съездили. Максименко оказался молодым парнем, тощим, с бородой и длинными волосами, явно со склонностью к древнерусскому стилю. Сидел он за верстаком, на котором была разложена загадочная конструкция из профилей, назначение которых я не понял. Да мне не нужно. Времени терять не стали, пожали руки и я спросил: что за кольчуги у тебя в проекте были? Вам от зубов так ведь? Сразу уточнил он. От зубов, подтвердил я. И когтей. Тогда просто чешуя, лью чешуйки, потом сажаю в нахлёст на сетку. Надо только мерки снять и все. И что прикрывает? Да все прикрывает. Но я бы на вашем месте сделал только руки и ноги. На тело обычный броник, а к шлему решетку бы приделал. А если не просто от зубов, полюбопытствовал Валерий? Тогда ламелляр надо делать, но у него гибкости меньше. Ламелляр? Это уже пластинки вплотную. Нет смысла, он только от удара снизу был нужен. Лёша потыкал пальцем снизу вертикально поставленную ладонь. Зубы так не работают. А образец есть какой-нибудь? Ща! Он поднялся с высокого стула и пошёл к шкафу. Покопавшись в нём, выудил коробку, а из неё кусок чешуи сантиметров 30 на 30. «Вот смотрите», – протянул он его мне. «Да, сетка, на ней с помощью крючка и клея чешуйки. Лёгкие, но тут всё лёгкое, даже когда очень прочное. Цвет привычно песочный. Потряс, зашуршало, но слегка. Гнётся хорошо». Прямо комбез с сеткой можно сделать. Отдельно штаны на лямках, отдельно рукава, комментировал он. Тогда всё тело закрыто. Сколько времени нужно? Трудно сказать. Он посмотрел в потолок. С первым дольше провожусь, потом быстрее пойдёт. Если сам комбез кто-то другой пошьёт, то быстрее выйдет. Я сразу чешую штамповать начну. Не горит? Обеспокоился я. С чего вдруг? Он даже удивился. Ничего здесь не горит. Пока в полуфабрикате, то плавится легко... На паровой бане даже можно. А как с затвердителем смешается, то все хрен чего ему будет. Матрица у меня есть. Правда, еще понадобится, но это без проблем. Я их сегодня сделаю, а завтра уже штамповать начну. Председатель добро дал, пояснил он для сомневающихся. А мерку у кого снимать? Да сейчас и снимем, там делов-то. Не костюм же шьем. Ща рулетку возьму. Погодь, я остальной народ позову. «Я всё равно сразу на всех не сделаю, так что пусть сами приходят по возможности. Давай с тебя начнём. Мне потом мерки на размер чешуи пересчитать надо». «Как скажешь». Мерки он снял вполне сноровисто. Точно раньше уже всё обдумал. Затем Валерий уехал, а я обзвонил всех своих и сказал, чтобы до двух часов зашли к новоявленному бронику. За мерками, понятное дело. И Настю предупредил, что завезу её сюда». Хоть я ее в составе блуждающей по брошенному городу группы и не вижу, но пусть я и для нее будет, раз власть платит. Вдруг пригодится, когда. Выходные прошли блаженно. Привез саженцев на живую изгородь и посадил, покрыв пока несколько метров забора. Разместил площадку под бассейн. Сходил трижды в спортзал, позанимавшись сколько смог. Устроил шашлык на которой пришли все мои, включая Власова, соседей и новая подруга Насти Алла, работавшая в коммунальном центре, и высокая, худенькая, с тонкими чертами лица и чуть странным коротким носом, с сильной горбинкой. В сочетании с чуть оттопыренными маленькими ушами лицо у нее получилось совсем необычным, красивым его в классическом понимании не назовешь, но взгляд притягивает и смотреть приятно. Пришла она не одна, с мужем, высоким спортивным парнем Денисом, оказавшимся главным скотоводом кибуца. И он мясо на шашлыки и выделил, собственно говоря. Я сгонял к нему на мотоцикле за пару часов до начала готовки. Готовить пришлось и в два приема. Все съели и еще потребовали. Хорошо, что мясо взял запасом, хотя вторая смена шашлыка оказалась уже недомаринованной. Сидели до ночи, болтали, пили пиво. Благодать, в общем. В понедельник засел за отчет по рейду и план экспедиции. Во вторник, с утра пораньше, в полном составе вылетели в сторону Сицилии, как с моей лёгкой руки уже начали называть остров. Шутихина только не было. Ему в школе занятия вести. Пробежала под нами степь, хребты, равнины у моря. Потом потянулась густо синяя его поверхность. Коптер летел на пятистах метрах, морской ветер задувал внутрь. Лина, как я заметил, поглядывала за борт опасливо. Потом всё же не удержалась, спросила. «Насть, а не упадём? С чего нам падать? Сломается что-нибудь?» Тут ломаться нечему, копчер не намного сложнее телеги. Телеги тоже ломаются. Даже если мотор откажет, то на трех долетим, обратно. А если в электрике что-то? Она вся дублирована, просто переключусь на второй контур. Да не нервничи ты, тут даже специально ничего не сломаешь. Вскоре и сам остров показался гористый и с крутыми склонами в воде. Такой, каким его карта показала. Но на карте не было ни остатков прибрежных деревень, ни городков, не даже большого города, раскинувшегося на восточном берегу у широкой закрытой бухты. «Опа!» — радостно завопил Федька. «Сто пудов никем не тронутый! Настенька, помедленнее над ним, Высматриваем такую хрень вроде мечети с куполом! Но поменьше, без всяких минаретов. Это у них реакторные станции такие!» «Поняла, сделаю», — ответила Настя и чуть опустила машину вниз до трех сотен. Да немалый город, тысяч, ну не знаю, 1300 триста здесь должно было жить. Вроде областника какого-нибудь. В центре несколько необычного вида башен, этажей по десять. Дальше дома пониже, окраины застроены, или частными домами, или двухэтажными блоками. И никакого доминирующего песочного цвета. Тут, несмотря на пыль и грязь, любые просматриваются. Может, цитадель сюда и гоблинов выпустить? Не догадалась. Неплохо было бы. Вижу купол. — крикнула смотревшая по левому борту Лина. Коптер плавно оттормозился в воздухе, завис чуть повернувшись. Да, точно серебристый, даже сквозь пыль, купол, водружённый на квадратное в проекции здание. Огороженная стеной территория вокруг какие-то небольшие ангары рядом. «Дальше ищем», — сказал Федька. «На такой город штук пять должно быть, я думаю». Коптер пошёл по спирали, увеличивая радиус постепенно. Смотрели во все глаза, во все сектора. И через полчаса примерно нашли еще пять таких же куполов. Действительно, близнецы, и заметны сверху, искать несложно. Осталось только решить, как к ним подбираться. Возле одного довольно просторная площадь, там сесть получится. Возле других тесновато. Коптер небольшой, но меня другое беспокоит. А если его гоблины атакуют? Если выпрыгнут откуда-то из застройки, то на такой дистанции не отобьешься? Я же помню, что Шутихин о них рассказывал. «Можно нас высадить и сразу взлететь, но просто висеть в небе тоже так себе идея. Лучше бы место для надёжной посадки найти». «Солнце моё!» – окликнул я Настю. на крышу высотки машину посадишь? А она прочная? Выглядит прочной, но ты винтами подрабатывай. Пока осмотримся, вес компенсируй». «Давай попробуем», – кивнула она и положила машину в вираж. «Вон, прямо в центре здания, вроде как кирпич с таймя поставили. На крыше почти ничего нет». И выглядит она солидной. Проблема понятная. В Америке множество крыши-то просто лёгкая кровля на каркасе. Но такую заметить можно. Она постепенно слегка провисает. Рёбра видны. А тут поверхность идеально ровная. Так что думаю, что всё нормально будет. Коптер чуть осел на хвост, гася скорость. Опустился ниже. Снова завис на пару минут, разгоняя пыль. Потом снова опустился. Мягко коснулся поверхности. Я тут же выпрыгнул вместе с Федькой... Постучал подошвой в крышу, монолит по ощущениям. Материал вроде того, из которого мы все строим, только белый. И грязный, сто лет на нем все оседало. Я кивнул Насте, которая убавила оборотов, потом снова убавила, подождав результата, но ничего не случилось. Затем шум винтов стих, и навалилась полная тишина. Абсолютно. Аникин, по моему приказу, навел пулемет на дверь, в настройке, из которой, похоже, и был выход на эту крышу. А мы с Федькой вдвоем подошли к парапету, посмотрели вниз. «Вов, это же золотое дно!» — сказал Федька. «Ты гля, сколько машин! Там одних батарей на весь кибуц! На сто лет вперед набрать можно, ты понимаешь? Только как их сюда таскать?» — задумался он. «Можно внизу на что-нибудь грузить и коптером на крышу таскать. И тут перекладывать. Только мы не за батареями, помнишь? Батареи по-любому брать надо». Стаканов за них в задницу расцелует. «Гоблинов твоих не вижу. Ящерицу на стене видишь?» Показал он пальцем на стену здания напротив. «Ниже смотри. Второй этаж. Второе окно слева». «Точно. По карнизу двигалось темное пятно». Присмотрелся в бинокль. «Точно. Крупная ящерица вполне уже знакомого вида. И даже крупного таракана перед ней разглядел. Вот она подобралась к нему ближе, еще ближе, а потом — хоп! — и таракан исчез. А ящерица что-то глотала. Вижу. Если они есть, то и гоблины сто пудов, уверенно сказал Федька. Их же в комплексе развели. Так что сказки не ожидается, не расслабляйся. Понял тебя, кивнул я, осматриваясь. Нет ощущения того, что город умер век назад. Пластиковый мир ничего не ржавеет и не гниет. Это не с цитадели пошло, они так жили. Машины на улицах непривычного вида, но не ржавые, не осевшие на спущенных колесах просто покрыты вековым слоем пыли и грязи. Тротуаров не видно. Они под слоем песка, по которому явно пробегали и потоки воды. А так все цело. Даже следов пожаров нет. Странно даже. В каждой машине от двух до четырех батарей, пояснил Федька. И все больше целые. И как проверять? По датчику сразу видно. Может, здание проверим? Не надо, пусть Максименко защиту сделает. Куда торопиться? Привезли бы что-нибудь... Привезём ещё. Карту города составить бы надо. Снимки есть, составим. Давай во все стороны глянем. Может быть, ещё что-то заметим. Пошли. Со всех сторон одна и та же картина. С севера к зданию прилегал парк, видимо. Но сейчас он превратился в заросты какого-то сушняка, переплетенный и запутанный. В середине что-то вроде фонтана, как мне кажется. Тоже сплошной песок. А на песке следы. Глянул бинокль. Серьёзного вроде размера конечность. «Это гоблина следы?» «Ага, его!» — кивнул Федька, посмотрев бинокль. «Они тут точно есть! С восточной стороны вид на море и бухту. У причалов даже из суда какие-то стоят, но им досталось всё же. Не ржавые, но сбившиеся в кучу, с пробоинами, осевшие и полузатонувшие. Одно вроде бы на небольшой военный корабль похоже. Что-то типа сторожевика. На баке башня с пушкой». «С тех что-нибудь полезное снять можно?» «Не, оружие тут с электроникой всё было». «Та накрылась давно, там блокировки какие-то. Машины тоже не заведёшь, просто батареи в них целые. На военных базах разве что прицелы находят всякие. Они часто рабочие. Ну что дальше?» «Решай давай». «Дальше сам остров облетим, сколько получится. Пошли к коптеру». Я хлопнул Федьку по плечу. «А так, вполне нормальное место для посадки, надо бы только дверь заблокировать». «А заклеим, круче любой сварки будет». Федьков вскарабкался в десант, а я влез в кабину на правое сиденье. Винты зажужжали, разгоняя остатки пыли с крыши, и машина быстро пошла вверх. «Давай пока вдоль берега, а потом по дорогам пройдемся». «Весь остров мы не осмотрели, понятное дело. Батарей на такой полет не хватит, но облетели много». На берегу обнаружили что-то вроде военно-морской базы или станции какой-нибудь береговой охраны, где в рядок, прижавшись к берегу, синхронно навалившись на правый борт, еще три сторожевика. И лодки на глаза попадались. Интересно, насколько они сохранились? За базой по склону поднимался небольшой городок, в котором тоже увидели купол реакторного блока. Пометим. Еще один нашли позже, в другом городке, до которого долетели над едва заметными следами почти полностью заметенного шоссе. Больше по ограждению его угадывали. «Я прям чую, что тут что-то вообще офигенное есть. Просто мы пока не нашли», — заявил Федька. «Надо опять лететь и смотреть». «Пуст и завтра слетаем. Завтра съемку посмотрим. Может быть, пропустили что-нибудь?» «Все же кошмар», — сказала Лина. «Все на месте, ни единой души. Даже трупов не видно». «Лин, век прошел, а трупов уже кости рассыпались бы на такой жаре», — сказала Никен. А вообще они медленно вымирали, как я слышал, хранить успевали. Мне вспомнился набитый мешками с замерзшими трупами грузовик, в который я тогда влез возле супермаркета в Гренби, что в штате Колорадо. Вот меня тогда протрясло, как сейчас помню. Тут же все получше. Даже из ауры мира как-то стерлось воспоминание о катастрофе. Он умер совсем и давно превратился в часть пейзажа. Колесо мироздания совершило полный оборот, и теперь жизнь зарождается снова. И еще, наверное, влияет то, что этот мир какой-то совсем не мой. я его не узнаю. Незнакомая архитектура, незнакомый язык вывесок, незнакомое все, совсем чужое. Это как я на другую планету прилетел, где цивилизация когда-то погибла. Не получается ощутить трагедию как свою, разве что на нервы вид давно умершего города чуть давит, да и то больше потому, что скрывает реальные опасности. Мы тут все же совсем пришлые, но мир уже объявили своим». Возвращались по компасу, а на подлёте к хребту начали уже ловить сигналы с аэростатов, после чего навелись точней, хотя и так довольно аккуратно вышли, почти что к устью быстрой. Затем Настя сделала то, о чём всех предупредила ещё вчера. Посадила коптер на пляж, после чего все кинулись в воду. Обязанности часового взял на себя Аникин, которому купаться было лень, разморила во время долгого полёта. С полчаса плавали, потом обсохли неторопливо, оделись и полезли в коптер. Путь до кибуца после купания показался каким-то совсем уж быстрым. Настя посадила коптер почти без прицеливания. Настолько уже посадку отработала. «Всё, проваливайте все. Мы на обслуживание закрываемся», объявила она, останавливая двигатели. «Через пару часов буду свободна», добавила она специально для меня. «Заехать не забудь». «Есть заехать, товарищ командир воздушного судна», козырнул я. «Ну, хоть чему-то научился», вздохнула она. «Всё, вали, не мешай мне». Мы перекинули наши вещи в багажник моего джипа. Все загрузились, после чего я покатил в сторону ПБУ. Сразу за составление карты засядем. Нечего время терять. И над планом думать надо. И, по моим прикидкам, нам бы на тот рейд еще один человек не помешал бы. Чтобы на всякий случай кто-то сидел с Настей в коптере. А группа вылазки состояла бы из двух пар. Власова подбивать надо. Это же не постоянная работа. А бурить ему каждый день точно не нужно. Или кто-нибудь подменит. Надо поговорить. Может, даже сегодня, когда мой вернется. Валерий был в штабе, сидел за своим столом. Спросил первым делом понятно, что нашли. Много что нашли. Очень много. Сейчас смотреть будем. Есть город, есть городки, есть какая-то военная база на берегу. И никаких признаков человек. Ни единого следа не заметили. Это хорошо. Он явно обрадовался. Это очень хорошо. Реакторы... Блоки обнаружили. «Несколько. Внутрь не лазили. Пока, сам понимаешь, еще один человек нужен будет. Сможешь Власова призвать?» «Ты сам поговори с ним сначала», — усмехнулся он. «Деловой, больно». «Ладно, уже и спросить нельзя. Так как из съемки карту будем делать?» «Это серый нужен», — сразу сказала Лина. «Он в 3D любые модели лепил. Почти гений». «Серый в цитадели. Даже если его привлечь, информация сможет уйти». «С ума сошел?» Лина возмутилась. «Там за тебя все воевать готовы были. Кстати, я бы вообще их навестила. Узнала, кто как устроился». «Это вы о чём?» Валерий уставился на нас с подозрением. «Мы же вместе провалились», — пояснил я. «Но не с одной вот этой вот». Я ткнул пальцем в Лину. «Там целая шайка была. Хакеров, программистов, санитаров, леса и всё такое. Они все в цитадели сейчас». «А что они здесь?» «Работу нашли, вроде по специальности». «Вот я и хотела бы уточнить, им работа там нравится или сюда кто-нибудь сдёрнуть хочет?» Лина повернулась к нему. «Туда же не позвонить?» «Не позвонить», – кивнул он, – «если только сеанс связи организовывать как-то. Быстрее сгонять». «Разумно», – согласился я. «Народ там шебутной, подозреваю, что им скучно могло стать». «Я бы поговорил». «У вас вся неделя, пока костюмчики шьют. Скатайтесь». «Лин, послезавтра давай». «Стоп, послезавтра вылет. Через два дня». «Без проблем». Я бы повидалась. Мне идея откровенно понравилась. Это же авантюристы, сколько они в тишине цитадели продержатся. А так заскочить невзначай, вроде мы там по другому делу и поговорить можно. В любом случае трёхмерная карта нам бы не помешала. Наснимали мы много. И кстати, что всё же с доставкой реактора, если мы его найдём? Я успел узнать, что реактор загружали в блоки краном через съёмный купол. Таких кранов у нас нет. Можно, в принципе, взорвать стену, но там его всё равно надо вынимать из ямы глубиной метра в два и каким-то образом погрузить на четырёхосник. А с того ещё перекинуть на баржу. Вот это для меня совсем тёмный момент. Даже малый реактор, который к дорожному процессору подходит, весит всё равно тонн шесть. Как-то всё же договариваться с цитаделью? Лично я другого выхода не вижу. Я уже всю технику, что в кибуце есть, изучил. Нет никакой подходящей. Единственный кран тонна пять, кажется. И ещё есть совсем небольшой, которым мне дом собирали. Тот вообще в расчёт принимать не стоит. Ладно, пусть пока у Николая, и остальных специалистов на этот счёт голова болит. У нас даже баржи нет. Наше дело реактор отыскать. Не может же быть так, что все они разряжены. Всё, сегодня работаем с тем, что есть. Просмотрим съёмку детально, со всех камер. Примерная идея понятна. Я её ещё там сформулировал. Высадка скоптера коптера возле реакторного блока. Коптер улетает на крышу и ждет команды. Мы заходим внутрь, зачищаем место. При необходимости закрываемся там. Проверяем реактор. Если он разряжен, переходим таким же образом к следующему. Итак, пока не найдем нужный. Затем с коптера проверяем пути подъезда к блоку с моря. Снимаем все. Если нужно, опускаемся и ходим ногами. Главное аккуратно разведать путь для грузовиков. И того, что там еще приедет. Дальше будет проще. Валерий туда кинет всех кадровых. Только сколько одной башни это все перевозить? Придется строить там временную базу, где-то на берегу, накапливать силы. Пару пикапов с пулеметами точно придется перевести Грузовик, что еще? Чем будут поднимать и грузить реактор? Ладно, берем еще две машины условно. Четыре рейса как минимум. За день точно не управимся одним судном. Кстати, у нас есть кому судно везти? Тоже вопрос. Интересно, почему у цитадели нет никакой своей базы на берегу? «Неужели им настолько всё равно, что делается за пределами их зоны безопасности?» «Скорее всего. Крутитесь там сами, как хотите. Наше дело – сторона». Мы смотрели запись, останавливая её ежеминутно и отматывая назад. Смотрели во все глаза, пытаясь заранее вычистить потенциальные опасности. В принципе, никаких особых препятствий не видели. Город погиб не от войны. Он просто постепенно вымер. Машина у тротуаров, развалин нет, даже следов пожаров. Просто пустота и слой песка». Проблема только в гоблинах видится. Сколько их там может быть? Шутихин говорил, что их много. Яйца ящериц никто не жрет, тараканов тоже хватает, то есть пища для них есть. А они холоднокровные, то есть много и не нужно. И тоже яйца откладывают по много. Друг друга, правда, жрут, но это чаще следствие драк за территорию. Специально не охотятся. Ладно, у нас автоматы с пулеметными магазинами будут. Плюс ручник, пули пустоголовые, патронов возьмем много. Очень много, никаких пайков или чего-то еще. Только воду и патроны, подсумки и рюкзаки. В четыре ствола мы там всех покосим. Надеюсь, плюс защита. Крышу обезопасим, дверь приклеим. Все равно вниз спускаться незачем. Стена снизу гладкая, сомневаюсь, что такая большая тварь, как гоблин, сумеет по ней забраться. Да даже если и заберется, то там будет чем встретить. Гранат вот нужно побольше, причем шума световых я думаю. Может, даже пару мин, хоть я и не уверен, что они могут понадобиться. Отметили очередность целей, к какому блоку выдвигаемся в первую очередь, к какому во вторую и так далее. Жаль, что по географическому принципу нет возможности предположить заранее, какой реактор в каком состоянии. Тут только наобум. При наличии коптера расстояние не критично, так что выбирали по критерию удобства высадки. Подлетаем, зависаем на какое-то время, на случай, если там гоблины, и они себя проявят. Затем высаживаемся и входим. К счастью, у каждого блока достаточно просторная территория, так что проблем особых с высадкой не видим. И да, место под базу надо найти. Но этим займемся во время следующего вылета. «Смотрим, где в здании двери открыты. Гоблины обычно там ныкаются», — сказал Федька. «Так греться вылезают. Но если слышат шум, сразу прячутся. И уже оттуда кидаются. Второй этаж, если окно открыто, тоже надо смотреть. Ему спрыгнуть, как два пальца об асфальт. Убиваются они как... Медленно. Уже и убил вроде, а он все равно добежать может успеть. Боли не чуют, что ли? Это плохо. Ну ладно. Что выросло, то выросло.